Глава 45. Суббота, 12 августа, 20.30-21.30. Пока народ медленно покидал бары, Эйдриан Морис все еще проверял стадион. В это время зазвонил его мобильный. «Мистер Морис начал тот же мужской голос с восточноевропейским акцентом. «Вы уже убедились, что в камере не было детонатора?» «Не по недосмотру. Намеренно. Не хочу убивать и калечить сотни невинных людей. Всё зависит от вас». «Кто вы такой? Черт подери!» — со скрытой яростью спросил Моррис. «Послушайте меня внимательно. Надеюсь, теперь, когда вы поняли, что мы можем изготовить и пронести на стадион действующее взрывное устройство». Вы станете относиться ко мне более серьезно. Я еще дам о себе знать. В этом сезоне предстоит много домашних матчей. До свидания, мистер Морис! Трубка замолчала.